Письма к Тютчевой. Письмо первое о возрождении жанра. На днях мне было видение из разряда предположительно вещих снов. Не то чтобы наяву, но и не сказать, чтобы в глубокой дреме мне привиделось пугательное обширное пространство, вроде площади Таняньмынь в Пекине, которое сплошь заполнил весьма неприятный люд. Эта публика была опрятно одета, аккуратно причесана и не безобразничала. Но в том-то вся и штука, что люди бродили по площади с закрытыми глазами. Вернее, натужно, по-детски с зажмуренными глазами, как будто им тошно или больно было смотреть. Однако же таскались они туда-сюда не сторожка, семеня, почти ощупью, как слепые, а как нормальные люди, смело и широко. Что бы могли означать эти причудливые жмурки, так и осталось неясным, но зрелище было настолько жутким, что я очнулся от жестокого сердцебиения и в поту. Важно заметить, что решительно ничего не намекало на время и место действия, в частности, ни покроя одежды, ни фасоны причесок, но от чего-то было ясно дощемление в области поджелудочной железы. Россия, 2310 год видение показалось мне пророческим. Так я и думал, что дело клонится к худу, что родная нация мало-помалу сатанеет и лет через триста превратится в скопище полуидиотов, которые не понимают самых простых вещей. Собственно говоря, таковые и теперь составляют значительную часть населения восточного и западного полушарий, но этот декаданс особенно приметен в России — поскольку тут еще водятся люди, которые исповедуют исконные песни, соответствия, имена. Их даже немало и в толпе то и дело различишь своего человечка по оскорбленному выражению лица, но вообще физиономии пошли ужасные. какие у моих сверстников бывают только в прострации и сосна. Ну, женщины еще как-то держатся, в их лицах все же человеческое сквозит, Но у мужиков в 99 случаях из ста такие подлые физиономии, свирепые, неживые, какие могут быть у носорога или американской вонючки, но только не у преемника божества. Дело еще потому явственно клонится к худу, что вот уже, наверное, лет пятнадцать, как мне не с кем поговорить. Если бы я угодил в тюрьму к махровым уголовникам, а то переехал бы на постоянное место жительства в Арканзас, А то фантастическим образом перенесся бы в двенадцатое столетие, мне точно так же было бы не с кем поговорить. Конечно, я зажился, но все-таки это поразительно, как за несчастные пятнадцать лет переменились жизни люди в России. И я другой раз искренне удивляюсь, что новое поколение моих соотечественников общается между собой вроде бы на том же самом русском дедовском языке. Правда, одно время ходил ко мне человечек, сосед из четвертого подъезда, некто Маркел, но с ним, бывало, тоже не особенно разговоришься, поскольку он повторяется, сбивчив и, главным образом, под шафе. В конце концов, мы с ним расплевались и даже сделались форменными врагами, но одно время регулярно сходились поговорить. Бывало, явится ко мне мой сосед, рассядется на кухне и заведет. «Я всю жизнь горой стоял за свободу слова», И только под самый занавес до меня дошло, что вообще свобода есть величайшее зло, проклятие рода человеческого. Напасть! Интересуетесь, почему?» Я посмотрю в сторону и вздохну. «Потому что свобода — это бунт против природы или, если угодно, высшего существа. Я человек неверующий, чего уж там лицемерить, но я не имею перед благоустроенностью природы, которая держится на инстинкте, отрицающем свободу воли, и потому не знает потрясений и катастроф». «Помилуйте, лениво возражу я. Чему же тут восхищаться, если жизнь в природе — это упорядоченная уголовщина и больше ничего?» Букашка испокон веков убивает и пожирает инфузорию. Птица-секретарь Букашку, удав-птицу-секретаря, собака-динго-удава, и конца этой практики не видать. Зато ворон-ворону глаза не выклюет, а человек-человеку-волк. Интересуетесь, почему?» Я посмотрю в сторону и вздохнул потому что человек в своих художествах исходит не из инстинкта, а из свободы воли, которая в редчайших случаях соответствует замыслу высшего существа. В идеальном варианте нам следовало бы жить и действовать в рамках нерушимых правил вроде «не укради» и «не убей». А мы что хотим, то и воротим. В зависимости от денежного интереса и состояния желчного пузыря. Вот возьмем свободу творчества». Ты так твори, чтобы твое искусство продвигало в массы вечные гуманистические ценности. А если ты сочиняешь про половую жизнь амебы, то это уже будет не свобода творчества, а разбой. Ну, пошел прямо большевизм какой-то, скажу я уже несколько рассердясь. Про дюльтер нельзя, про организованную преступность нельзя и про дураков нельзя. Хотя ты жизнь прожил в стране бандитов и дураков». Именно что такая позиция отдает оголтелым большевизмам, который порядочному человеку, разумеется, не к лицу. И тут мой сосед Маркел сделает ненавидящие глаза. Замечательно, что пустейшие разговоры, которые ведут мои молодые соотечественники, например, о разнице в ценах на спирт в Пензии и Козыл Орде, никогда не приводят к взаимному озлоблению. А наши с Маркелом витания в империях обыкновенно заканчивались жестокими ссорами, пока мы в конце концов резко не разошлись. Одним словом, путем не с кем поговорить. Надо быть справедливым. От неотчетливого большевизма моего соседа Маркела все же веяло добрыми старыми временами, когда московские дворники еще могли потолковать о влиянии Мендельсона на творчество Губайдулиной. Мальчики стеснялись объясняться по матерну в присутствии девочек, и в газетах писали не про одни несчастные случаи на транспорте и в быту. Но вообще наша домашняя философия меня больше раздражала, чем питала, и я тосковал по настоящему человеческому общению, как, наверное, за полярным кругом тоскуется по Москве. Я пробовал сойтись с подопустившимся людом по дешевым пивным, которые еще оставались в районе Таганской площади и Урагорской заставы, но эти ребята, видно, совсем обалдели от постоянных возлияний, давно оставили разговоры про категорический императив и теперь по преимуществу несли чушь насчет вредительской деятельности демократов в центре и на местах. Я пытался связаться кое с кем из бывших властителей дум, что стоило мне многих унизительных хлопот. Но они тоже все пили горькую, и этим бедолагам было ни до чего. Наконец я два раза давал объявление в одной газетенке, имевшей двусмысленную репутацию. Дескать, человек ищет с кем бы поговорить. Но на них откликнулись 36 полусумасшедших дамочек, вечно бедующих в поисках жениха». Тогда я задумался о возрождении пистолярного жанра. Поскольку письма-то можно было писать кому угодно, хоть королеве английской и куда угодно, хоть в будущее, вовсе не рассчитывая на переписку, и даже мои письма было не обязательно отправлять. Ведь тут одно лукавство, будто бы настоящее человеческое общение — это когда измученная душа говорит, а потом слушает, а потом опять говорит. Настоящее человеческое общение — Это когда твоя измученная душа безостановочно говорит. Тем не менее, с адресатом вышла некоторая заминка. А именно, я перебрал одну за другой уйму кандидатур. Писать Боруху Спинозе было слишком далеко. Пушкину не почину. Академику Лихачеву бессмысленно, потому что он не умнее меня». В конце концов я остановился на Анне Федоровне Тютчевой, старшей дочери поэта и фрейлини императорского двора. Этот выбор я объясняю тем, что, во-первых, все связанное с Федором Ивановичем Тютчевым мне остро интересно, хотя и глубоко чушь его оголтелый национализм. Во-вторых, Мне до того понравились дневники Анны Федоровны, особенно в части религиозного субъективизма и воззрений на состояние русского общества, что я их четыре раза перечитал. Причем с каждым разом меня все настоятельнее преследовало подозрение, что эти дневники писаны исключительно для меня. В-третьих, во внешности Анны Федоровны мне увиделось нечто родственное, даже родное. Я вообще питаю слабость к таким хорошим русским лицам, несколько неказистым и акварельного свойства, но прямо-таки светящимися открытостью, внимательным умом и какой-то непривитой потомственной добротой. Наконец, общение с женщиной, только потому что она сообщительна, всегда предпочтительнее общение с мужчиной, даже и выдающегося художественного дарования» потому что он предсказуем и чересчур безостановочно говорит его измученная душа. Впрочем, еще можно было адресоваться к Цветаевой, Софье Ковалевской, Ларисе Рейснер, писательнице Тефи, актрисе Бабановой, светской львице Смирновой Рассет и царевне Софье. Но по здравому размышлению в каждой из этих замечательных дам обнаруживался изъян, понижавший, а то и сводивший на нет энергию отношения. И я им давал отвод. Царевна Софья была умна, но уж больно некрасива и деспотична. Цветаева ненормальная, Лариса Рейснер — злая фанатичка, вроде девицы Детеруань. И так мне вздумалось завести переписку с Анной Федоровной Тютчевой. То есть в том смысле переписку, что я трактовал ее дневники как письма издалека». Первое послание я сочинил в два присеста — на веленивой бумаге и принципиально стальным пером. Это было перо 86, которое пережило всех моих учителей, кое-кого из одноклассников, и завалялось в старой банке из-под ландрина вместе с прочей металлической ерундой. Писал я в общих чертах о том, что возрождение пистолярного жанра в начале 21-го столетия — послужило бы потеплению человеческих отношений, настолько отягощенных достижениями научно-технической мысли, что людям моего времени не с кем поговорить. Уж так, дескать, сложилась жизнь, такая нам выпала планида, что, приобретая и совершенствуясь во внешних сферах, человек скудеет, как, собственно, человек. Например, стоило изобрести телефон — как сразу рухнуло целое литературное направление. И целый жанр приказал долго жить, стоило привязать эффект давления пара к тележному колесу. А куда людям, спрашивается, торопиться? Куда спешить, если в самолете летишь, живешь, и на диване лежишь, живешь? Между тем целый жанр путевых записок ухнул в небытие, потому что какое же это путешествие, когда за окном мелькает проводник, броница и пьяный сосед по купе не дает житья. Опять же, что такое сверхъестественно важное требуется сообщить подружке посредством сотового телефона? Если феноменология духа давно исследована Гегелем, и Лейбниц свою монаду открыл, и про непротивление злу насилием всем известно, То есть, как только иссякли настоящие новости, так сразу и появился сотовый телефон. Вообще, из-за этих миниатюрных приспособлений страшно стало по улицам ходить, потому что девушки кругом бродят и как бы сами с собой разговаривают. Так что пожившему человеку, как в сумасшедшем доме, сильно не по себе. Да еще говорят они варварским, неотесанным языком, через пень-колоду, потому что отродясь писем не писали. А между тем, ничто так не полирует обиходную речь, как именно привычка излагать свои соображения на письме. То ли дело раньше люди объяснялись. Любезная сестра, я прогуливался на берегах Ангары с изгнанницей, чье имя уже в наших патриотических летописях. Сын ее, красоты Рафаэлевской, резвился перед нами и, срывая цветы, спешил отдавать их матери. Мы миновали часть леса, поднимаясь все выше, как развернулся обширный горизонт, обложенный на западе цепью синеющих гор и прорезанных по всему протяжению рекою, которая велась, как серебряная змея. То есть совсем иное дело, если посмотреть даже с одной только эстетической стороны. В сноске я нарочно обозначил для Анны Федоровны, дескать, это выдержка из послания декабриста Михаила Лунина, сочинившего их целую серию под общим названием «Письма из Сибири», за которую ему после проломили голову топором. Я посчитал эту сноску необходимой, поскольку моя корреспондентша понятия не имела об истинном содержании декабризма. Ибо вот она пишет. Сегодня молебен в память злосчастного события 1825 года, о котором хорошо было бы позабыть. Так и мы держались фальшивого мнения о нашей диссидентуре, которая на самом деле понятия не имела о том, куда заведут ее подвижнические труды. Тем более удивительно, что люди 19 столетия настойчиво связывали представления о лучшем будущем человечества именно с успехами науки по преимуществу в технических областях. Им почему-то казалось, что вот еще изобретут десяток другой фантастических аппаратов, обличающих всемогущество человеческого разума, явится Пятое всеразрушающее Евангелие, и наступит эра благоденствия, и зло расточится повсеместно, потому что как же это так? Уже придумали двигатель внутреннего сгорания, а тебя могут, походя, зарезать за пятачок. Отправляясь от чистой логики, такую позицию понять можно, поскольку законно будет предположить, что с освобождением человека от монотонного изнурительного труда у него появится уйма времени для самосовершенствования. Для приобщения к высшим достижениям духа, по крайней мере для разных безвредных занятий, вроде выпиливание лобзиком или разведение огурцов. На поверку же оказалось, что если дать русскому человеку 10 выходных к ряду, он одуреет от безделья и горячительных напитков до полной потери сил. Тут я опять сделал сноску, вызванную тем, что Анне Федоровне требовалось пояснить, Под Рождество 2004 года для того, чтобы улестить нашу заворовавшуюся буржуазию, которая еще и наладилась в это время кататься на лыжах в швейцарских Альпах, правительство России учредило сразу 10 днем умопомрачительных выходных. Вообще, все самые светлые гуманистические идеи, выношенные в лучших головах рода людского, почему-то оказываются положительно неприменимыми на практике и в худшем случае оборачиваются своей противоположностью, а в лучшем случае остаются бесплодными, как мулы и лошаки. Видимо, дело в том, что все великие гуманисты были слишком высокого мнения о человечестве. И такое легкомыслие не может не удивлять. Хотя чему тут особенно удивляться, если они судили о людях главным образом по себе – Сен-Симон Пади думал, что если он может бесплатно мыслить по 18 часов в сутки, то и миллионы его сограждан способны на тех же самых основаниях по 18 часов в сутки пахать, копать, ткать, строить и бедовать. А соотечественник Пади только о том и мечтал, как бы ему растлить хозяйскую дочку и украсть у сеньора вязанку дров. Закончил я свое первое письмо к Тютчевой такими словами. Короче говоря, дорогая Анна Федоровна, успехи научной мысли не имеют никакого отношения к счастью людского рода, и напрасно ваше столетие уповало на них, как на средство от всех социальных зол. Более того, подозреваю, что эти успехи давно вошли в прямое противоречие с культурой, и одним эпистолярным жанром дело не обойдется, а нужно ждать еще более сокрушительных перемен». Того и гляди, наука до таких пределов дойдет, что человек постепенно разучится читать, писать, читать и даже, может быть, говорить. А зачем ему действительно говорить, языком ворочить, если он нажал на кнопочку и за него какое-нибудь приспособление говорит? То-то весело заживем.